Вы когда-нибудь писали в море во время купания? Ну, если честно, если честно. Вот заходит человек в море по пояс или по грудь. Стоит и что-то делает. И всем в сущности понятно, что он делает. Но ему-то кажется, что этого никто не замечает. Потому что у него такое отрешенное лицо. Он любуется горизонтом. Он о чем-то задумался, он есть такой задумчивый. И, конечно же, мы понимаем, что он делает. Но что он при этом думает? Давайте представим, что он думает. Он думает, ой, нехорошо это делать. Тут ведь так много людей купаются. Дети! А с другой стороны, почему нет? Дети все сами это делают. Все. Они даже не хотят, их кто-то тащит. Но здесь же еще купается моя возлюбленная. Моя любимая купается. Хотя моя возлюбленная так восхищается дельфинами. А дельфины, они что, не делают этого в море? Они такое делают в море, они все делают в море, они животные эти дельфины. Да и сам я практически животное, я млекопитающее существо. Все естественно, потому что только капля в море, что-то такого, почему не сделать? Я же не бросаю мусор в море, наоборот, я собираю пластиковые бутылки на пляже, уношу их к мусорке. Я хороший человек, я за раздельный сбор мусора, я экологически грамотный, я за зеленую энергию. К тому же я не в бассейне, это в бассейне нельзя, там замкнутое пространство, тут море, от меня только капля в море. Помню, как как боялись это делать в бассейнах за границей, потому что опытные люди говорили, вы знаете, за границей в бассейнах индикаторная вода, цвет вокруг человека изменится, всем будет все понятно. Такие большие штрафы за это и к тому же позор. Ерунда, нет там никакой индикаторной воды, спасибо. Спасибо.